Глава тринадцатая. Снег в октябре. Снег в октябре не расстроил Отто. Он его взбесил. Со всеми неприятностями только этого ему не хватало. Это значило, что отныне он будет мерзнуть в своей старой осенней одежде и обуви. А значит, будет и болеть. Почему бы не в сентябре, блин? На всякий случай Отто поискал в интернете новости с упоминанием имени Йоргос, но ничего не нашел и лишь выругался на собственную глупость что он намеревался увидеть. Все это еще больше прибавляло раздражение. Основной его причиной, конечно, был писательский блок, творческий кризис, синдром чистого листа. Как ни называй, суть одна. Отто не мог ничего создать. Не чувствовал в себе сил. а вдохновлении речь вообще не шла. Сплошное раздражение в условиях финансовой катастрофы и неясного будущего. Муж и жена – застряли в своей сцене и дальше двигаться не желали. Другие герои, которым Отто тоже подыскивал имена, и вовсе не проявлялись. Совершенно новая, никак не связанная с его многочисленными и разрозненными черновиками и набросками, история напрочь отказывалась придумываться. Куда ни глянь, одно расстройство. Писать о писателе в кризисе и бедственном финансовом положении было бы не ново и противно. К тому же достойную концовку такой истории придумать сложно. Отто ходил по квартире, машинально прибираясь, выбрасывая накопившийся мусор, разрывая в мелкие клочки безмозглые бумажные зарисовки, перечитав которые ему хотелось провалиться сквозь землю, но идей от этого не прибавлялось. Отто в который раз пересчитал оставшиеся деньги, прикинул перспективы и решил снова сэкономить, хотя и понимал, что это мало что даст и сегодня тоже обойтись без похода в магазин. К тому же на ужин у него оставалось еще несколько тостов и глазированный сырок за 19 центов, как награда. И это было гораздо лучше, чем покрытый плесенью кусок сыра, который он нашел в боковом отделении холодильника. Жаль, что слишком поздно. Чай тоже еще оставался, но сахара было маловато, как и соли. Отто включил музыку «Бесплатное развлечение» и поставил чайник. Слегка пригоревшие тосты, мгновенно остывшие на тарелке и безвкусный чай, отдававшие задхлостью, но заеденные чересчур сладким и чересчур жирным глазированным сырком, вновь набили желудок. Внезапно Отто посетила гениальная идея. Он сел за компьютер и зашел в социальную сеть. Аккаунта у него не было, но он иногда поглядывал за несколькими своими знакомыми, чем решил вдохновиться и сейчас. Идея гениальная, но пагубная. Каждый раз заканчивалось разочарованием от успеха других и их якобы красивой жизни, выставленные на показ. И хотя Отто знал, что это может быть лишь обманчивой внешней оберткой для таких, как он, ему все равно было неприятно. Вот и сейчас, зайдя на страницу своего бывшего приятеля, бывшим он стал после того, как выпустил свою первую успешную книгу. Отто поморщился, улыбчивое лицо на фотографии и тысячи друзей. Они совсем его не знали. Знали лишь его имя, да и то, раньше этим именем никто его не называл. Все они, в том числе и Отто, звали его Огрызком. Так уж повелось, обозвали раз, и прилипло намертво и на многие годы. Так что, каким бы ни было улыбчивым его чертово лицо, он был просто-напросто Огрызком. И больше всего бесил Отто, конечно, его литературный успех. Развелось писателей. Читал он его бестселлеры, ишь, выбился, и ничего примечательного в них не обнаружил. Однако же успеха они имели и переиздавались регулярно. Вот и сейчас Отто обнаружил на странице радостную новость. Свежайшая книга «Огрызка» разлетелась с прилавок буквально за считанные дни. Отто хотел из профессионального интереса пролистать хотя бы ознакомительный фрагмент этого шедевра. Но вместо этого пролистал сотни фотографий огрызка на отдыхе. В названия «Мест» Отто не вглядывался, но посыл уловил. Успешный писатель богат и любит отдыхать в красивых местечках, а еще больше любит этим хвастаться. А Отто со своей чертовой арендой экономит каждый цент, жрет дешевые сырки и холодные подгоревшие тосты, чтоб их И даже мечты о том, что он сможет написать стоящий триллер, тоже охладели и пригорели где-то на дне его потерявшей надежду души. Да, зря он решил зайти на его страницу. Не нужно больше этого делать, хотя тогда он может пропустить новости о том, что тот попал в больницу или в морг, например. Отто усмехнулся, подумав о том, как банальна писательская зависть, и сник, подумав, что он должен быть на другой ее стороне. Он зашел на форум, проверить, не ответил ли ему что-нибудь «Планета смерти-84». Покачал головой, увидел зеленую точку. Нажал на иконку и открыл сообщение. Его вопрос «Ты кто?» Планета смерти-84 проигнорировал, снова написав только одну строчку. «Тея была третьей».